Глава 15 «70% собранного состава для охоты на демона было уничтожено», безэмоционально произнес Шляпник. «Мы встретились с ним уже утром следующего дня в одной ничем не примечательной кофейне, чтобы подвести итоги организованной черным рынком охоты. Никто не говорил, что это не будет опасно. Пожал я плечами не чувствую никакой вины за эти смерти». Все же эти люди сознательно рисковали своей жизнью, чтобы заработать деньги. Но итогами охоты, я так понимаю, все были довольны? Даже более чем, кивнул мужчина, улыбнувшись. Из-за уменьшившегося количества претендентов на добычу, остальные получили более значительные суммы. Впрочем, даже так ваша доля тоже выросла. Отправьте половину от того, что предназначается мне семьям погибших. Сделав глоток крепкого кофе из своей чашки, сказал я. «Хм, а ведь неплохо». Довольно улыбнувшись, я поставил чашку на стол и уделил должное внимание кусочку торта, что до этого только и ждал меня. Надо будет запомнить это заведение. «Пускай оно небольшое, но кондитеры и баристы здесь действительно на уровне», кивнул шляпник. «Но вот то, что вы захотите разделить полагающуюся себе сумму, «Считайте это моей небольшой прихотью», — махнул я рукой, словно отмахивался от чего-то несущественного. Ни я, ни представитель черного рынка не стали поднимать тему того, что в первую очередь эта охота была выгодна мне. Благодаря наемникам я смог избавиться от угрозы наследника Гортвора, который вполне мог успеть набраться еще больше сил и уже тогда напасть на меня. Не то, чтобы у меня было мало шансов победить в нашем противостоянии, но в таком случае погибли бы мои люди, что с учетом их и так не слишком большого количества, было куда более проблематично, чем недополучение большой суммы с трофеев. Ни я, ни представитель черного рынка не стали поднимать тему того, что в первую очередь эта охота была выгодна мне. Благодаря наемникам я смог избавиться от угрозы наследника Гортвара,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 «Боюсь, в ином случае привлечь столько же добровольцев было бы сложнее, и точно не в такие короткие сроки». «Хорошо», — после секундной заминки согласился со мной шляпник. «Тогда итоговая сумма будет следующей». Он взял салфетку и, достав из внутреннего кармана ручку, написал приятную взгляду шестизначную цифру. «Предыдущий товар уже успел показать свою значимость». Так что руководство для вас решило сделать небольшую надбавку. «С вами, как всегда, приятно иметь дело», — улыбнулся я, делая очередной глоток кофе. В этот момент я невольно скривился, инстинктивно прижав руку к левой стороне груди, где был источник боли. «Что-то случилось?» — добавил в голосе немного обеспокоенности мой собеседник. Впрочем, он даже не подумал сдвинуться со своего места, продолжая смотреть на меня. «Не обращайте внимания», — махнул я рукой, когда боль улеглась, и я вновь смог вернуться к первому занятию. Скажем так, последствия боя с демоном. «Хорошо», — степенно кивнул он. «Тогда хочу сказать, что мы будем рады, если вы сможете предоставить подобного рода товары. Особенно, если это будет на более-менее постоянной основе», — хмыкнул мужчина. «Но я бы хотел задать личный вопрос, если, конечно, позволите». «Хотите узнать, как это связано с искомом чернокнижником?» «Долго думать, что именно он хочет узнать, не требовалось. Да и видел я, что шляпник проявляет к этому делу куда больше интерес, чем бы хотел показать. Возможно, из-за Баймина погиб кто-то близкий этому человеку, но это уже не мое дело. Но все же каков хитрец. Сначала поговорил о деле, а теперь хочет перевести разговор на личное» чтобы я не акцентировал внимание на пожелания владельцев черного рынка. Демон, которого мы уничтожили, был призван чернокнижником, но, по всей видимости, действовал отдельно. Он находился в нашем мире, по крайней мере, два месяца, и если бы ему дали еще больше времени, то смог бы причинить куда больше неприятностей и послужить хорошим отвлекающим фактором». «Сами понимаете, что наличие такого союзника будет только мешать поимке чернокнижника, так что оптимальнее всего было избавиться от него сейчас». «И сделать это нашими руками», — хмыкнул представитель черного рынка. «Разумеется, не стал отрицать я. При ином исходе тела демонов забрали бы государственные службы, и вы тогда не смогли бы получить с этого прибыли. Как, впрочем, и я», — улыбнулся я ему. К сожалению, я не смог выйти на самого чернокнижника, так что удалось избавиться только от его союзника. Впрочем, я изначально подозревал, что вероятность сохранения связи между ними будет мала. И жаль, что худшие опасения подтвердились, каким бы образом бывший экзорцист с клана Мин не призвал этого демона, но связи между ними не сохранилась. «Будь он только призванным, мне бы, возможно, удалось найти обрывки связывающих магии, но что есть, то есть». «Действительно жаль», — подтвердил шляпник, поднимаясь со своего места. «Тогда буду ждать от вас новых подробностей, если удастся что-то найти». «Все непременно», — отсалютовал я мужчине чашкой. «Я никуда особо не спешил, так что мог позволить себе насладиться десертом». Представитель черного рынка, с которым нас связывают довольно долгие деловые отношения, покинул помещение, и рядом тут же оказалась Роксана. «Мне не нравится этот человек, милорд», откровенно произнесла она, с благодарностью принимаясь за придвинутый к ней кусочек торта. «И не должен», — философски пожал я плечами. «Более того, он слишком опасный, несмотря на свой миролюбивый настрой со мной, чтобы забывать об этом». Впрочем, среди верхушки черного рынка таких лиц довольно много, и шляпник вполне адекватный, несмотря на свое прозвище. Лучше скажи, что мне делать с этой штукой. Я вновь прикоснулся рукой к груди, откуда чувствовалась пусть и угасающая, но все же пульсирующая боль. Эти боли появились после того, как рассыпался знак власти на руке оборотня. Изначально я ничего не почувствовал, но когда мы вернулись домой, меня скрутило от боли и только усилием воли я не дал себе сорваться на крик, а сосредоточился на проблеме. Благодаря тому, что я много времени посвящаю именно тренировке контроля энергии, я почувствовал, что магический поток в моем теле изменился, он стал сильнее и плотнее. В магическом же зрении это выглядело так, будто по моему энергетическому телу вместе с потоками внутренней циркуляции энергии проносятся мельчайшие частички, которых ранее у меня точно не было. Постепенно они растворялись в общем потоке, делая его ярче и насыщенней. Самое странное в этом, что меня не покидало чувство того, что я обретаю некую целостность, ранее не зная, что был чего-то лишен. Как ни посмотри, а все же странное чувство, особенно когда столько лет прожил со своим необычным источником и считал его уже полностью изученным. Сами же боли появлялись тогда, когда очередная частичка растворялась в моем энергетическом теле. В этот момент происходило что-то вроде небольшого взрыва, и волна магической энергии проносилась по всему телу, неизбежно что-то нарушая, но я старался оперативно все исправить. Благо ради последнего не надо было обладать силами целителя, а достаточно иметь высокие навыки контроля магической энергии, чем я по праву мог гордиться. Вы забрали себе часть осколков знака власти, что ранее принадлежали тому демону, как будто о чем-то всем понятном стало говорить Рокс: Теперь ваш собственный станет сильнее и усилит вас. И сколько еще таких осколков может быть? Я не знаю, грустно произнесла она, отложив ложку с тортиком в сторону. Лорд Гортвор исчез, и сколько вообще существует осколков из его знака власти, думаю, никому не известно. В любом случае вы победили одного из наследников, чем доказали, что не просто случайно получили знак власти в свое распоряжение, а достойно его. Концепция силы, хмыкнул я, покачав головой. В нашем мире все строится на ней. Не стала отрицать Роксана, вновь придвинув к себе тортик, от которого не смогла отказаться. Все же, несмотря на то, что она была грозным воином и вообще демоном, Моя слуга была еще той сладкоежкой и не упускала возможности полакомиться чем-то новым. Только у нас это связано с личной магической силой, где лорды занимают лидирующие позиции. У вас же это не столь очевидно и для меня, непонятно. «Поверь мне», — сделал я глоток из своей чашки, с сожалением осознав, что напиток закончился. «Людей, которые бы в этом полностью разбирались, не так много». «Итак, мы возвращаемся к моему вопросу. Что мне делать с этой штукой?» «Извините, милорд, но я не знаю», — опустила взгляд девушка, впрочем, продолжая понемногу уничтожать свой кусочек торта. «Лорды редко когда делятся такими вещами, даже со своими приближенными. Единственное, что точно известно, любой демон может стать новым лордом, если победит его и отберет знак власти». То же самое верно и для наследников, которые получили его осколки. Только собрав все осколки, можно обрести полноценный знак власти и стать лордом демонов. После этого вы можете претендовать на один из источников магии или отобрать его у другого лорда. И как же в таком случае появляются новые лорды, если ими можно стать только в результате борьбы? Разве их число не конечно? Изначально лордов не было, отрицательно покачала головой Роксана. Если же победить Титана, то есть шанс получить его магическое ядро, которое потом можно преобразовать в знак власти. Схожим образом получают знаки воина, уничтожая монстров, близких к Титанам по силе. Единственное количество известных источников магии не столь большое, так что у каждого уже есть свой хозяин. «Хорошо, хоть появление нового наследника Гортвора в этом мире стремится к нулю», — улыбнулся я. «Да, есть время подготовиться», — отведя взгляд в сторону, тихо произнесла моя слуга. «О чем ты?» — настороженно спросил я. «Милорд, если среди наследников Гортвора появится кто-то, кто пожелает объединить все осколки знака власти, то ему неизбежно придется посетить этот мир, чтобы добраться до вас, иначе он не станет полноценным лордом». «Я так понимаю», — скрестив руки на груди, медленно произнес я, «что в этом случае его не остановит даже большая плата вратарям. Потенциальная власть намного привлекательнее, чем ее отсутствие». «Ладно, решим этот вопрос позже». Спустя минуту молчания, поднимаясь со своего места, сказал я, «Демонесса к этому времени как раз закончила со своим десертом и тоже была готова отправиться в путь». В любом случае мы сейчас укрепляем рот. Просто надо быть готовым к нападению из из иного мира. Как необычно, задумчиво закусив губу, произнесла Арина, ведя руками над моим телом, с учетом этого ее голос звучал не совсем разборчиво, но по выражению лица и так было все понятно. Ах да, руки моей жены сейчас были покрыты зеленым пламенем. Почему-то сразу не рассказал про это. Не хотел тебя обеспокоить. Мягко улыбнулся я, впрочем, даже не делая попыток подняться с кровати, куда в приказном порядке меня положила девушка. К сожалению, очередной приступ боли накрыл меня, когда она была рядом, и отвертеться уже не получилось. Тем более постепенно становится все легче. «Вечно ты влезаешь в авантюры, Егор!» обвинительно ткнула меня острым пальчиком Арина. Наверняка именно для этого они и отращивают эти длинные ногти, которые лишь немного отличаются от когтей хищников. «Ты же знаешь, что я не специально», — улыбнулся я. «Пускай я знал, что действия моей личной целительницы в этом случае бесполезны, но ее касания были довольно приятны, а вливаемая магия неплохо расслабляла мышцы и дарила дополнительную энергию». «Я ничего не понимаю», — призналась в своем поражении Арина. «Меня учили исцелять физические раны и некоторые энергетические, но то, что творится с тобой...» «Это нормально для того, кто поглотил осколок знака власти, перебила ее Роксана, которая с момента сражения в том лесу старалась от меня не отходить надолго, даже отчасти прервав свои тренировки. «Ты же говорила, что мало про это знаешь», иронично посмотрев на нее спросил я. «Это вполне очевидно». Слегка смутилась Димонесса, отведя взгляд. И все же я не могу поверить, что ты решил так рисковать. Тяжело вздохнула Арина, проигнорировав то, что Димонесса ее перебила. Я был не один и хорошо подготовлен, возразил я. В любом случае, ты знаешь, что мне надо было решить эту проблему, иначе чернокнижник с таким союзником был бы слишком силен. Некоторые подробности дела, связанного с кланом мины службой магической безопасности Империи, Я от своих жен не скрывал, так что Арина примерно представляла, во что я ввязался, благоразумно не расспрашивая подробности. «Разумом я это понимаю», — положила руку на мою грудь девушка, посмотрев мне в глаза. «Но вот не переживать я все равно не могу. Ты же глава рода и мой муж». «Вот именно», — кивнул я, взяв ее руку в свою. «Так что позволь мне поступать соответственно моему положению», «Да и репутация роду Шуваловых не помешает». Моя жена на это ничего не ответила, и я просто обнял ее. Есть моменты, когда все можно передать без слов. Рокса, наверное, почувствовала, что в данный момент времени она лишняя, и беззвучно растворилась в воздухе, дав нам возможность побыть наедине. «Правда, я видел, что девушка всего лишь вышла в коридор и осталась там ожидать меня». К сожалению, такое спокойствие не могло продолжаться вечно. Стоило только прийти сообщению на коммуникационный браслет Арины, как она с видимым сожалением выскользнула из моих объятий. «Просто возвращайся живым», — попросила она, отвернувшись и замерев у выхода из комнаты. «А уж я постараюсь вытащить тебя, даже если ты будешь на последнем издыхании». Не дав мне ничего сказать, она быстро вышла из комнаты. «Можешь не стоять в дверях», — громко произнес я в пустоту. Милорд склонила голову Роксана, появившись чуть справа от двери. «Пока я собираюсь остаться в особняке и разобраться с произошедшими со мной изменениями, так что можешь вернуться к тренировкам слуг. И не беспокойся», — остановил я явно пытавшуюся что-то произнести Демонессу. «Никуда я без тебя не пойду, не в ближайшее время». «Я поняла, милорд». Склонилась девушка, тряхнув гривой своих белоснежных волос, и тихо покинула комнату. После такого я наконец-то смог спуститься в подвал в одну из заклинательных комнат. В той, что я выбрал в этот раз, была лишь простая печать сдерживания, которую я решил использовать не совсем стандартно. Так-то она была нужна для того, чтобы запирать здесь демонов, но раз мои силы изначально происходят от демонов, то должно подойти». Я сел в центр выбитой на полу печати и наполнил ее энергией, активировав, как только последний стало для этого достаточно. Меня тут же закрыл прозрачный купол, отсекающий все, что находилось внутри печати от мира. Теперь я мог не опасаться, что случайный выброс энергии может что-то повредить в особняке. Созданная мной структура как раз рассчитана на такое, а лежащие вокруг нее якоря накопители впитают излишки энергии, чтобы она не пропала, растворившись в общем мировом потоке. Убедившись, что все работает как и должно, я приступил к медитации, которой обучал своих учеников. Чувствовать протекающую в тебе энергию, на мой взгляд, было важным умением, которым маги нынешнего поколения по какой-то причине пренебрегали. Не спорю, чтобы научиться этому, необходимо приложить определенные усилия, но ведь даже Мирослав смог научиться этому методу, А уж лентяя похлеще него я еще не видел. Как я уже чувствовал раньше, в моем энергетическом теле присутствовали частички посторонней энергии, которые так легко в нем не усваивались. Каждое поглощение сопровождалось волной энергии, причиняющей мне физическую боль. Возможно, если бы надо было подождать всего пару дней, то я бы и не стал заморачиваться. Но судя по тому, как проходил этот процесс, он грозился растянуться на месяцы. Последнее меня полностью не устраивало. Во время медитации, имея навыки контроля энергии, из своего источника можно расширить каналы, по которым течет магическая энергия, и в то же время улучшить контроль, что позволит магическим техникам терять меньше энергии и в целом позволит магу создать на несколько техник больше, чем выйдет у равного ему при прочих условиях оппонента. Я же занялся тем, что ускорил внутренний поток энергии внутри моего тела. Словно вода он омывал все мое тело, пробегая запутанный путь, который, тем не менее, позволял энергии пройти по самым незначительным каналам. Увеличившаяся скорость также подхватила чужеродные частицы, которые не могли сопротивляться этому движению. Одновременно с этим энергия переставала быть неспешной, А можно сказать, бурлила как горный поток. И как горный поток она была способна увести за собой небольшие булыжники, в роли которых выступали чужеродные частицы. Сначала в поток погружалась по одной-две частицы, и я даже сумел приноровиться к тому буйству энергии, что появлялось при их растворении. Но постепенно таких частиц растворялось все больше, и мощный поток с каждым витком набирая силу, носился по моему телу, омывая все энергетические каналы и неизбежно расширяя их. К сожалению, не все из них, несмотря на мою многолетнюю практику, выдерживали такое воздействие, так что приходилось их спешно латать и понемногу выпускать энергию во внешний мир, чтобы, фигурально выражаясь, не взорваться от того, что не мог обработать ее всю сразу. По какому-то наитию часть энергии я направлял в то место, где на груди у меня находился шрам от опыта деда, который я потом, спустя несколько лет, замаскировал качественной татуировкой, которая успешно скрывала этот след из моего прошлого. Именно здесь, под кожей, по словам Роксаны, скрывался знак власти. Стоило только это сделать, как магическая энергия будто начала пропадать в ненасытную бездну, одновременно с этим, замедляясь, и больше не грозя мне новыми разрывами энергетических каналов. Это продолжалось еще несколько минут по моим внутренним ощущениям, но после этого шага удерживать накопленную внутри энергию было намного проще. Как только движение энергии вновь замедлилось до своего исходного состояния, я наконец-то смог прервать медитацию и спокойно выдохнуть. Только сейчас я ощутил, насколько затекло мое тело, и каждое движение давалось с определенным трудом. С будто дряхлый старик, я поднялся с пола, чтобы осознать, что я ощущаю привкус крови во рту. Поднеся руку к губам, я убедился, что это из-за того, что во время медитации я прокусил губу и просто до этого момента не чувствовал этого». Тема опасна, глубокая медитация, что не ощущаешь своего тела и того, что с ним происходит. Вытерев кровь, я осмотрелся по сторонам и деактивировал печать, чтобы убедиться, что стержни и коря до краев заполнены энергией, и только чудо, что они выдержали. Это же сколько я выдал во время медитации, чтобы заполнить далеко не маленькие накопители. Что-то я раньше не замечал за собой таких объемов энергии, Или же это та часть энергии, что не смогла полностью усвоиться организмом? Голова и так сильно болела, чтобы еще заниматься разрешением этого вопроса, и я попросту махнул рукой, планируя вернуться к нему позже. В первую очередь мне не помешает принять душ и переодеться, а то за время усваивания чужеродной энергии я весь вспотел, что соответствующим образом сказывалось не лучшим образом на запахе, идущем от меня. Выйдя в коридор, я ни с кем не пересекся, так что смог спокойно принять душ. Только после того, как я оказался в душевой, я обратил внимание на шрам на груди, который будто бы стал более выпуклым, делая линии разрезов четче. Хорошо, хоть татуировка была выполнена с небольшим запасом, так что это было не так заметно. Правда, и раздеваться на публику я не спешил, но слишком хорошо шрам напоминал мне о трагедии моей семьи, чтобы я мог смотреть на него, не испытывая никаких эмоций. В любом случае душ помог привести себя в порядок, и даже голова стала вроде поменьше болеть. Правда, когда я переодевался, то меня ждал не самый приятный сюрприз. Одежды немного, но все же оказалось мне мало. Я не то чтобы каждый день измерял себя, но старался держать себя в одной форме, которая мной была выбрана как оптимальная. Да и одежду в последнее время я покупал, сшитую на заказ, а значит, она была сделана точно по моим меркам. Не мог же я за сутки изменить кондиции своего тела, чтобы в привычной мне белоснежной сорочке чувствовать себя стесненным. Да и мышцы так быстро не становятся крупнее, или они у меня такие и были. Единственный, кто мог ответить на этот вопрос, был не так далеко, так что я сразу направился к ней. «А что в этом такого?» Удивленно посмотрела на меня Роксана, когда я, переодевшись в более свободную домашнюю одежду, рассказал ей про мои опасения. Я прервал девушку во время очередного боя с тенями, которые она создавала своей магией, так что девушка была чуть запыхавшейся. Уж с этими материальными иллюзиями она выкладывалась на полную, так как в таком состоянии ее не увидишь, когда она тренируется с учениками Миимото или отрабатывает приемы с бойцами славы. «Как что?» — возмутился я. «Со мной происходит что-то непонятное, и я не могу это никак объяснить. Разве у ваших магов при усилении энергетической системы не происходит изменение с телом?» «У людей все происходит не так», — покачал я головой. «Но ведь я чувствую, что в вас, милорд, стало больше энергии». Подойдя ко мне чуть ближе, произнесла Димонесса. «При этом в каждом ее движении просматривалась хищная грация», которая, тем не менее, была очень завораживающей. «Как я понимаю, маги тоже могут увеличивать количество своей энергии, но делают это постепенно. Или я что-то спутала?» Вопросительно посмотрела она на меня, склонив голову на бок. «Отчасти верно. Маги могут увеличить вместимость своего источника и контролировать больше магической энергии, но...» И в этот момент я задумался. «А ведь действительно...» Чем сильнее маг, тем выше продолжительность его жизни. Да и здоровье явно побольше, чем у простолюдинов. Одно то, что одаренного можно с размаху впечатать в стену, а он просто отряхнется от каменной крошки, не получив серьезных повреждений, чего стоит. Пускай люди и не демоны, наше физическое тело в плане развития своих способностей тоже важно. Но то, что источник влияет на тело, как и обратно, было доказано примерно лет 30 назад. Поэтому среди магов редко встретишь тех, кто не следит за собой, и даже если такие есть, то на это, скорее всего, есть причины, а не то, что они были ленивыми. «Получается», — хмыкнул я, посмотрев на свою руку и сжав ее в кулак, напрягая мышцы, отчего они стали четче прорисовываться под кожей. «Я за пару часов смог проскочить сразу несколько месяцев, а то и лет тренировок?» «Для демонов в этом нет ничего удивительного» пожала плечами Роксана. «Но я не демон!» «И в то же время у вас есть знак власти, что присущий именно демонам», возразила моя слуга, посмотрев туда, где был мой шрам. «Как будто мне было мало забот», прошептал я, взлохматив свои волосы. «Не хотите попробовать небольшой спарринг?» вдруг предложила Роксана. «Это лучше всего поможет избавиться от излишков энергии и позволит проверить ваше тело». Я хотел ей сказать, что излишков никаких нет, так как их поглотили осколки знака власти. Но потом подумал и решил, что, собственно, я от этого ничего не теряю. Да и, возможно, такая встряска действительно поможет привести мысли в порядок. А то я уже стал задумываться, а человек ли я вообще, раз со мной могут происходить такие изменения. Еще понятно, когда над твоим телом так поработал целитель, да и то ему потребуется довольно много времени, И несколько сеансов, чтобы провернуть подобное, а тут такой мгновенный результат. Пускай я не особо стремился заниматься боевыми искусствами, но кое-каким начальным навыкам миемотами меня обучил. Да и его пребывание в моем теле отчасти положительным образом сказалось на мышцах и связках, которые получали непривычную им нагрузку. В принципе, по словам Старого Духа, из меня мог бы получиться неплохой боец, если бы я этому уделял больше времени. Но мне было достаточно защитить себя, если противник окажется слишком близко, а остальное доделают призванные мной демоны. Раз у меня есть такой весомый аргумент, вне зависимости от обстоятельств нападения на меня, то зачем напрягаться дополнительно? Поэтому я просто встал в защитную стойку и приготовился уклоняться от атак раксаны которая вполне осознает мой уровень и не будет бить в полную силу, чтобы наш бой закончился мгновенно. От первых пробных атак, призванных лишь проверить мою реакцию, я легко уклонился, но расслабляться от такого успеха не стоило. Демонесса начала плавно, но все же увеличивать скорость своих движений, и вот после такого мне уже приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы успеть среагировать на все. И даже несмотря на это, я пару раз пропустил ощутимые удары в корпус, которые на миг дезориентировали меня, Но Роксана давала мне несколько секунд прийти в себя, и мы вновь продолжали нашу пляску. Бой, на удивление, увлек меня, и я даже с каким-то наслаждением стал отвечать на атаки Демонессы, время от времени пытаясь достать ее, хотя это и было изначально обречено на провал. Все же я не имел опыта в этом, а вот Роксана несколько десятилетий только и занималась сражениями, да и парни славы только так летали от ее ударов они были еще теми тертыми жизнью бойцами. Стоп, неожиданно разорвала дистанцию Роксана, выставив руку. «Как вы себя чувствуете, милорд?» «Да вроде бы неплохо», прислушавшись к себе, недоуменно посмотрел я на нее. «Неплохо, говоришь?» С нотками сарказма переспросил мимота, который, оказывается, стоял позади меня, а я его даже не заметил. «Ну да», — пожал я плечами, переводя взгляд с него на Демонессу и обратно. «А что такого?» «Ученик, а ты заметил, на каких скоростях вы двигались?» Хитро посмотрев на меня, спросил дух. «Да вроде как обычно». Вновь пожал я плечами, но уже настороженно, так как чувствовал какой-то подвох. «Милорд, в этот раз вы продержались дольше, чем волков, хотя я действовала на том же уровне, что и с ним», откровенно произнесла Роксана. «Погоди, попросил я ее остановиться» как это вообще возможно? Он много лет целенаправленно занимался боевыми искусствами и на протяжении нескольких месяцев тренировался с тобой. «Я же говорила, что вы увеличили количество вашей внутренней энергии, а она, в свою очередь, в ускоренном темпе повлияла на тело», — терпеливо пояснила Димонеса. «Но как это возможно?» «Магия», — разведя руками, ответила Роксана. Губы девушки слегка подрагивали от сдерживаемой улыбки.